На экране появилась приятная темноволосая женщина в слэксах и пуловере. О, посмотрите, это же Барби, закричал Льюза. Вот это. Надеюсь, Симона тоже смотрит телевизор. Может быть, мне теперь настало уличить Маговерна, усмирить её. Я так испугалась, говорила Барбара Ричерд. Сначала мне показалось, что они действительно бросают в окна эмбрионы или мёртвых младенцев, трупики которых им удалось каким-то образом раздобыть. Даже когда прибежала доктор Харпер, успокаивая нас и убеждая, что это всего лишь куклы, я не была вполне уверена. Как вы сказали, они что-то скандировали, спросил Киркленд. Да, я слышала, как они выкрикивали: "Прочь из дыры, ангел смерти". На экране снова появился Киркленд. Около 9:00 утра демонстрантов доставили в полицейский участок на Main Street в Лизе. Насколько я понял, 12 из них после допроса были отпущены, шестерых же арестовали за злостное хулиганство. Кажется, в продолжительной войне против абортов в Дерри прозвучал ещё один выстрел. Джон Киркленд для новостей четвёртого канала. Ещё один выстрел. Начал было Маговерн вскинул руки. На экране снова появилась Лизат Бенсон. А теперь послушаем Энни Риверс, которая около часа назад беседовала с так называемыми друзьями жизни, которых арестовали утром. Энни Риверс стояла на ступеньках полицейского участка на Main Street вместе с Эдом Дипна и каким-то высоким болезненно-желтушным типом. Этот выглядел опрятно, но особенно располагающим к себе в сером твидовом пиджаке и брюках. Высокий мужчина с козлиной бородкой был одет подчеркнуто небрежно, и, видимо, в его представлении именно так должны одеваться, пролетарии штата Мэн. Вытертые джинсы, застиранная рабочая блуза, подтяжки цвета пожара. Ральфу понадобилось всего секунды, чтобы узнать его. Это был Дэн Далтон, владелец магазина поддержанной одежды. Последний раз Ральф видел его по другую сторону витрины секонд-хенд, морщив рукой в сторону Хайме Давенпорта и всем своим видом, как бы говорящего: "Кого интересует твоё мнение?" И всё-таки взгляд Ральфа был прикован к Эду Дипну, Эду, такому аккуратному, подтянутому и собранному. Очевидно, Макговерн почувствовал то же самое. Господи, не могу поверить, что это тот самый человек. пробере метелон. Лизет, говорила между тем хорошенькая блондинка со мной рядом, Эдвард Дипно и Дэниел Далтон, оба жители Дерри, арестованные за участие в утренней демонстрации. Всё правильно, джентльмены, вас арестовали? Они кивнули. Эд с едва заметной иронией Далтон сочень решительным видом, взгляд, который ему накинул Энни Риверс, можно было расценить, по крайней мере, так показалось Ральфу, следующим образом: «В какой же из клиник, практикующей аборты, я вас видел, миледи?» «Вас освободили под залог?» «Мы заплатили сами. Сумма оказалась незначительной», — пояснил Эд. «Мы не собирались причинять кому-либо вред, да ведь никто и не пострадал. Нас арестовали только потому, что безбожные правовые структуры этого города, на нашем примере, решили показать, на что они способны», — добавил Далтон. И Ральфу показалось, как в на мгновение на преглось лицо Эда. Выражение: "Снова он об этом". Эни Риверс вновь поднесла микрофон к губам Эда. "Главное здесь не философия, а практика", сказал он. Хотя людям из центра помощи женщинам больше нравится разглагольствовать о своих стараниях в области правовой защиты женщин и детей, об успешной лечебной деятельности в прочих не менее полезных вещах. Существует и обратная сторона. Реки крови вытекают из центра помощи женщинам невинной крови, истерично воскликнул Далтон. Глаза сверкали на его вытянувшемся ходом лице, и Ральф внезапно осознал, по всему восточному ману люди смотрят эту программу и считают, что человечек в красных подтяжках безумец, в то время как его спадвижник, кажется, вполне разумный. и рассудительным парнем это было почти забавно это расценил вмешательство Далтана как некий эквивалент аллелуйя и выдержал паузу прежде чем заговорить снова кровопролитие массовое убийство происходит в центре уже более 8 лет сказал этот многие люди особенно такие радикальные феминистки как доктор Роберта Харпер главный администратор центра предпочитают напускать туману используя эвфемизмы типа «раннее прерывание», но говорят-то они об аборте, акте оскорбления и насилия общества над женщиной. Но разве метание в окна частной клиники кукол, наполненных имитацией крови, это достойный метод донесения вашей точки зрения до общественности, мистер Дипно? На мгновение, всего лишь на секунду, было и нет. Искорки иронии в глазах Эда – поглотило всплеском чего-то более тяжелого, холодного. На мгновение перед Ральфом вновь предстал Эд Дипна, готовый наброситься на водителя пикапа, превосходящего его в силе и весе. Ральф забыл, что интервью записывали более часа назад и испугался за журналистку, которая была хороша почти так же, как и женщина, на которой по-прежнему был женат, ее интервьюируемый. «Будь осторожна, малышка». подумал Ральф: будь осторожен, опасайся, ты находишься рядом с очень опасным мужчиной. Но тут грозная вспышка погасла, и мужчина в твидовом пиджаке снова стал честнейшим приятелем, объясняющим причину своего задержания. И снова именно Далтон, нервно хлопающий ярко-красными подтяжками, походил на безумца. Мы лишь продолжаем то, чего так называемым истинным идитем. Не удалось сделать 30, -е. продолжал Эд спокойным тоном воспитанного человека, вынужденного повторять одно и то же опять и опять, в основном для тех, кому это уже должно быть известно. Они молчали, и 6 миллионов евреев были истреблены. В нашей стране сейчас происходит подобное истребление. Более тысячи детских жизней каждый день мешался Далтон его покинула прежняя нервозность он говорил усталым тоном большинство по кускам вырывают из утроб матерей их ручонки взмывают вверх немой мольбе когда они умирают боже милосердный вздохнул магорд больше ерунды я не слышал тише билли попросил вызы цель протеста поинтересовалась риверс у далтона «Как вам, возможно, известно, — произнес Далтон, — городской совет согласился перепроверить установленное правило, позволяющее Центру помощи женщинам действовать так, как это происходит в настоящий момент. В начале ноября этот вопрос будет поставлен на голосование. Люди, защищающие право на аборт, боятся, что муниципалитет может подкинуть песка в их отлично отлаженный конвейер убийств, поэтому-то они... и обратились к Сьюзен Дэй, самой известной в стране-защитнице права на аборт, чтобы попытаться поддержать работу своего конвейера. Мы собираем силы». Микрофон снова качнулся в сторону Эда. «Последуют ли еще акции протеста, мистер Дипно?» — спросила Риверс. И Ральфу неожиданно показалось, что Эд интересует девушку не только с профессиональной точки зрения, а почему бы и нет, это симпатичный мужчина, к тому же вряд ли мисс Риверс известна, что этот считает будто кровавый царь, и его центурионы находятся в дерьме, объединившись с убийцами младенцев, окопавшимися в центре помощи женщинам. До тех пор, пока в законы, открывшие дверь этому массовому истреблению, не будут внесены поправки, протесты продолжатся. ответил Эд Дипн, и мы надеемся, что историки следующего столетия запишут, что не все американцы поступают как нацисты в мрачный период нашей истории. Протесты с насилием с насилием мы как раз и боремся. Они посмотрели друг другу в глаза, и Ральф подумал: "Уж не произошло ли в Сэнни Риверс то, что Кэролайн обычно называла случаем знойных бёдер?" Дэн Далтон, всеми забытый, стоял в стороне. «Можете ли вы гарантировать безопасность Юзен Дэй во время ее пребывания в Дерри?» Эд улыбнулся, и перед внутренним взором Ральфа предстал жаркий августовский день всего около месяца назад. Эд, стоя на коленях и упираясь обеими руками в грудь Ральфа, выдыхает ему в лицо. «Они сжигают эмбрионы под Ньюпортом». Ральф поёжился. В стране, где тысячи детей высасываются из материнских утроб медицинским эквивалентом промышленных пылесосов, не думаю, что кто-то может дать хоть какие-то гарантии, парировал Эд. Энни Риверс неуверенно взглянула на него, как бы решая, стоит ли задавать следующий вопрос, возможно, о номере его телефона, затем повернулась лицом к камере. Энни Риверс из полицейского участка Дерри закончила она репортаж. Снова появилась Лизат Бенсон. И странно удивлённое выражение её лица натолкнуло Ральфа на мысль, что возможно, он был не единственным, кто почувствовал притяжение, возникшее между женщиной-репортёром и мужчиной, дававшим интервью. "Мы будем повторять репортажи в течение дня", сообщила Лизат. Будьте с нами в 6 часов, и вы узнаете подробности. Во гости губернатор Уйзов встала и выключила телевизор. Мгновение она взирала на потемневший экран, затем, тяжело вздохнув, села в кресло. У меня есть черничный компот, сказала она. Но после этого разве захочется чего-нибудь? Оба мужчины покачали головами, маг Говард, взглянув на Ральфа, произнёс: "Это ужасно". Ральф кивнул. Он продолжал бить, мечущегося по лужайке эда, ударявшего в такт шагам кулаком по раскрытой ладони другой руки. Как же его могли выпустить под залог, а потом позволить брать у них, будто он вполне нормальное человеческое существо, возмущённо спросила Луиза? После того, что он сделал с бедняжкой Элен, господи, это Энни Риверс выглядела так, будто готова была пригласить его к себе на обед. Или полакомиться крекерами в его постели. Сухо съязвил Ральф. Обвинение в избиении жены и сегодняшнее происшествие — совершенно разные вещи, — заметил МакГовард. Могу спорить, что адвокат, который будет вести его дело именно на этом, станет строить линию защиты. К тому же избиение жены всего лишь юридически наказуемый проступок, напомнил Ральф. Но как же так, удивилась Луиза. Извините, но я никогда не смогу понять, как это избиение может оказаться всего лишь проступком? — Это проступок, если избиваешь собственную жену. Иронично приподняв брови, пояснил МакГоверн. Таковы американские законы, Лу. Женщина нервно сжала руки, затем... Сняла портрет мистера Чесса с телевизора, посмотрела на него, выдрузила обратно и вновь принялась нервно переплетать пальцы. Что ж, законы совсем другое дело, сказала она. И я первый признаюсь, что совершенно не разбираюсь в этом, но кто-то же должен сказать им, что он безумен, что он избивает жену и что он сумасшедший. «Вы даже не знаете, насколько сумасшедший», — сказал Ральф и впервые поведал им о том, что произошло прошлым летом вблизи аэропорта. Ему понадобилось на это минут десять. Когда он закончил, Билл и Луиза не проронили ни слова, они лишь смотрели на него широко раскрытыми глазами. «Вы мне не верите?» — напряженно спросил Ральф. «Считаете, что я все выдумал?» «Да нет же, я тебе верю», — успокоила его Луиза. «Я просто...» Ошеломлена и испугана. Ральф, тебе стоит рассказать Сэр Джона Лайдеру, который заключил маговор. Едва ли он сможет хоть как-то использовать подобную информацию, но, учитывая ситуацию с новыми дружками, это, думаю, он должен об этом узнать. Ральф помолчал, тщательно обдумывая предложение, затем кивнул и поднялся. Я, пожалуй, пойду, сказал он. Не прогуляться ли на близ? Женщина покачала головой. Я устала. И несколько, как теперь называют, это состояние души в растрёпанных чувствах. Думаю, мне лучше немного вздремнуть. Обязательно, согласился Ральф. Ты действительно выглядишь утомлённой. И спасибо, что так вкусно накормила нас. Ральф наклонился и поцеловал её в уголок рта. Луиза взглянула на него удивлённо.